Дмитрий Емельянов «Бастард Александра» Книга первая Пролог Ноябрь 2024 года Стоя у иллюминатора, смотрю, как, забравшись на гребень волны, судно вальяжно переваливается на другой борт – и, ускоряясь, катится вниз по длинному пологому склону океанской зыби. Вот, достигнув самой нижней точки, оно взрывается носом в белую пену следующего вала, и, вынырнув из него, начинает очередной подъем. Отвернувшись, бросаю взгляд на часы. 13.00 судового времени. Капитану пора на мостик. Мелькает в голове без всякого энтузиазма. Старпом с босманом поди уже ждут. Сегодня суббота. А значит, еженедельный обход и инспекция спасательного и противопожарного оборудования. Можно, конечно, никуда не ходить, а просто отпустить вожжи и старпом поставить галочки в проверочные чек-листы, мол, все у нас в порядке. На современном торговом флоте это даже и не нарушение. Так делается повсеместно. Действительно, зачем напрягаться? Ведь куда эти огнетушители, шлюпки, плоты и прочее денутся в открытом море? Истечет положенный по документам срок службы, тогда и поменяем. Можно и так. Я их капитан, кто мне что скажет. Старпом с боцманом только рады будут. Им этот обход вообще не в кайф. Я вечно докапываюсь до чего-нибудь и напихиваю им обоим по первое число. Да, можно так, но я не привык делать как проще. Вздохнув, поднимая пульт и выключаю телевизор. На темнеющем экране гаснет заставка пятого и последнего документального фильма из серии «Воины диадохов». Эту подборку я специально скачал перед контрактом. История всегда была мне интересна, и я с большим удовольствием просмотрел все пять фильмов. Окинув еще раз взглядом каюту, выхожу в коридор и, привычно поднимаюсь по трапу, один переход, второй, и, толкнув дверь, захожу на мостик. Тут же затихает звук оживленной беседы, якивая кивая повернувшимся на звук второму помощнику, старпому и боцману. Гудмонин. Тут следует пояснить, что команда у меня очень разношерстная. С миру по нитке, можно сказать. Старпом — индус, стармех и вся машина — поляки. Второй помощник — с Украины, а боцман и палубная команда — филиппинцы. Судно, что под моей командой... Это контейнеровоз под флагом Белиза на полторы футовых контейнеров. Менеджмент его сидит где-то в Лондоне, и вместо положенного снабжения предпочитает ссылать мне лишь бесконечные месседжи с инструкциями. Судно уже 25 лет, и ему давно требуется хороший ремонт. Но судовладелец не чешется. Они там предпочитают, не вкладываясь и не думая о завтрашнем дне, выжимать из посудины по максимуму. Хорошо хоть зарплату платят вовремя, и на том спасибо». Хмыкнув про себя, быстро прохожу к двери на крыло мостика, по ходу кивая всем остальным. «Окей, гайс, let's go Выйдя на крыло, спускаясь по трапу на шлюпочную палубу и сразу натыкаюсь на ляп. Два дня назад в порту меняли спасательные плоты, и филиппинцы неправильно закрепили гидростат. Я еще тогда сказал об этом Старпому, но вижу, тот пропустил мои слова мимо ушей. «Что это значит, Старпом?» Повернувшись к Старпому, показываю ему на неправильно закрепленный к спасательному плоту гидростат. «Я сказал тебе поменять два дня назад. Почему не сделано?» Старпо молчит, и его маслянистые чуть на выкате глаза смотрят на меня с растерянностью десятилетнего ребенка. Затем он поворачивается к боцману, и моя фраза передается ему в полном объеме и практически с той же интонацией. Тот молча пялит раскосые филиппинские глаза и лишь разводит руками. Это не мои обязанности. Он наникает на то, что спасательное имущество лежит в ведении второго помощника. Но в данной ситуации мне плевать, в чьи обязанности это входит. Об этом я так прямо им и заявляю. Стараясь не повышать голос, говорю тихо, но предельно жестко. Исправить немедленно. Дальше в том же тоне предупреждая обоих, что подобное отношение к делу очень непрофессионально. Если такое повторится еще раз, то я попросту потребую замену обоих. Те пробуют оправдаться, но я не собираюсь слушать их идиотский лепет и иду дальше. Едва спускаемся на ют, как натыкаемся на филиппинца-матроса, явно бегущего на мостик. Тот с испуганным видом кидается к Боцману и шепчет тому что-то на ухо. На лице Боцмана тоже появляется тревога, и, не выдержав, я рявкую на них. «Что случилось?» Боцман как может объясняет мне, что из вентиляции второго трюма идет дым. Даже не дослушав его до конца, я поворачиваюсь к Старпому. «Можешь объяснить?» Старпом на судне — грузовой помощник, и на отход он давал мне грузовой план, согласно которому во втором трюме попросту нечему гореть. Побледнев, как смерть, Старпом молчит, но, мой взгляд, требует объяснений. Еще одна секунда тяжелого молчания, и тот начинает сбивчиво рассказывать, что «Стивидоры ошиблись» и контейнер с опасным грузом, который должен был идти на палубу, был погружен в трюм. «Почему ты ничего не сказал мне до выхода?» Побледнев еще больше, Индос что-то мучит в свое оправдание, мол, он не думал, что может случиться что-то плохое. «Мне его оправдания не нужны, Не и так все понятно». Он прошляпил, и опасный контейнер загрузили в трюм. Когда он разобрался, было уже поздно. Чтобы достать тот контейнер, Надо было выгружать пол трюма, а это простой, дополнительная работа стивидоров и прочее. Порт такое бы не спустил, и пусть стевидоры тоже виноваты, но жалоба на нас обязательно пошла бы к судовладельцу. Старпома за это сильно бы прилетело, и он попросту труханул. Решив, авось принесет, он никому ничего не сказал, поставив в финальном грузовом плане все так, как должно было быть. К сожалению, для всех нас не пронесло и контейнер с опасным грузом самовозгорелся. Стоял бы он на палубе как положено, потушить его было бы намного проще. Уже все решив для себя и оставив разборки на потом, резко бросая Боцману. Немедленно закрыть вентиляцию второго трюма. Боцман с матросом бросились исполнять, а я вновь поднялся на мостик и, позвонив Стармеху, приказал готовить углекислотные баллоны к тушению второго трюма. Каждое современное судно оборудовано станцией углекислотного тушения, проще говоря, несколькими десятками баллонов с углекислым газом. Трубки от них ведут к самым пожароопасным помещениям – машинному отделению, малярке, грузовым трюмам и другим подобным отсекам. Система довольно надежна, поскольку, как известно, без кислорода огонь существовать не может. Главное – перекрыть подачу воздуха в помещение а потом уже запущенный туда CO2, сделает свое дело. С мрачным видом жду рапорта от Боцмана о том, что он задраял вентиляцию трюма. Наконец, в динамике рации слышится его голос. Трюм полностью изолирован от доступа воздуха и я даю команду пустить CO2. Третья часть баллонов выпускает газ, и через пару секунд я запрашиваю у Боцмана результат. Тот испуганно отвечает, что дым продолжает валить, и его стало даже еще больше. Это странно, я подспудно чувствую какой-то подвох. Но по инерции команда открыть вторую треть баллонов. Через пяток секунд голос Боцмана возвещает, что ожидаемого результата нет. Тут надо сказать, что станция co 2 оборудована так, что баллоны открываются дистанционно и разделены на три партии, две из которых я только что безрезультатно использовал. В резерве осталась последняя треть, и это заставляет меня задуматься. Почему пожар не тухнет? Спрашиваю себя, и ответ только один. Потому что есть доступ кислорода. Откуда? Ведь Боцман доложил, что они закрыли всю вентиляцию трюма. Крышки трюма герметичные, и значит, доступа воздуха быть не должно. Если только... Беру рацию и переспрашиваю Боцмана еще раз. Вы закрыли всю вентиляцию? Несколько секунд тишины. И, наконец, замявшийся голос из динамики зарекает, что нет. Часть вентиляции по левому борту, там, где самый густой дым, они не задраили. Боцман бормочет что-то о том, что там, мол, дым, и это опасно, но я его не слушаю. Еще десять минут назад, когда я послал их закрывать вентиляцию, по левому борту стелился лишь ручеек серого дыма, а теперь там клубится сплошная черная стена. Грязно выругавшись и пройдясь по матери всех филиппинцев вместе взятых, быстро решая, что делать. Прежде чем выпускать последнюю партию co 2 надо все же загерметизировать трюм, иначе она уйдет так же безрезультатно, как и две предыдущие. Значит, надо идти в этот чертов дым. Если филиппинцы не пошли туда, когда не было реальной опасности, то сейчас не полезут и подавно. Кого послать? Мой взгляд скользит по лицам Старпома и второго. На лицах обоих настоящий ужас. Нет, эти двое не пойдут. Решаю про себя и уговаривать их нет времени. Остается только одно. Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Резко бросаю в лицо старпому. Я иду сам. Принесите дыхательный аппарат мне. На лице индуса явное облегчение, но мне не до этого. Не дожидаясь ответа, быстро шагая к двери и почти бегом спускаясь по трапу вниз. Там уже готовит дыхательный аппарат. Одевая пожарный костюм, баллон с воздухом, маску и обойдя надстройку, Выхожу на главную палубу. Весь левый борт закрыт черной пеленой дыма, но проход между трюмами и рейлингом ограждения не широкий. Заблудиться тут невозможно. Пробираюсь вперед, на ощупь подмечаю конец третьего трюма и начало второго. Так, теперь надо отыскать грибки вентиляции. Тревожно мелькает в голове, потому что не видно даже собственной вытянутой руки. Где он примерно должен быть, я знаю, и ориентируясь по углу трюма, довольно быстро нахожу первый. Пока кручу вентиль, в голове звякает еще одна тревожная мысль. «Господи, помоги! Не дай этой дряни взорваться!» Я нервничаю не зря. Тот контейнер, что горит сейчас в трюме, был отмечен на грозовом плане не только как пожара, но и взрыва опасный. Так, с одним закончили. Пормочу в полголоса и еще на ощупь второй. Пара шагов вперед в черной темноте, руки шарит в поисках круглой ручки вентиля. Еще пара шагов и вот, вроде он, быстро закрываю вентиляцию и, зажав тангенту, вызываю стармеха. Едва тот ответил, как я кричу в эфир. «Открываю последнюю партию!» Слышу в ответ «Окей», но облегченно вздохнуть не успеваю, потому что раздается страшный грохот разрыва, и все тело пронзает чудовищная боль. Еще мгновение, я ощущаю, как, подбросив вверх, меня крутит в черной мути дыма, но тут же теряю сознание. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА. ГЛАВА 1. НЕИЗВЕСТНОСТЬ. В непроницаемой тьме все мои ощущения сводятся лишь к одному — к сковывающейся тело тесноте. Жмёт так, словно бы мне на голову напялили противогазную маску на два размера меньше, и одновременно натянули на ноги малоразмерные сапоги. «Что это? Я умер?» — вспыхивает первая здравая мысль. «Неужто вот так выглядит ад?» И его первый круг. В памяти вспыхивает воспоминание о взрыве и чудовищной силе, взметнувшей меня над палубой. И все. Больше ничего не помню, только темнота, и это сводящая судорога и теснота. Еще несколько мгновений кошмара, и я вдруг осознаю, что не болтаюсь в пространстве и пустоте, а просто лежу на спине с закрытыми глазами. Хочу их открыть и понимаю, что боюсь это сделать. Что я увижу? Пугающий бухает в висках страх. Вышеную пустыню, пламя под кипящими котлами. Я продукцию его времени, и от моей головы рисуется сообразно виденным когда-то картинам и голливудским фильмам. Страх настолько силен, что почти вытесняет из головы разум, но где-то в самой глубине сознания я все же цепляюсь за остатки здравого смысла. Если я мертв, то садом что-то не так. Уж больно по-земному рассуждает моя душа. Вообще, разве грешная душа может рассуждать? Она должна страдать, страдать и страдать. Может, я не умер? Этот вопрос вдруг зажигает меня надеждой. А если так, то какой смысл прятаться в темноте? Лучше встретить грядущую опасность лицом к лицу. Все это проносится в моей голове за доли секунды, и с решительным усилием я распахиваю глаза. Внутренне готовлюсь к самому худшему, но вокруг нет ничего страшного. Подняв голову, медленно обвожу взглядом пустую комнату. Довольно большая, квадратов 30, не меньше. А штукатурена довольно грубо. На противоположной стене большая фреска. Не вдаваясь в смысл нарисованного, мой взгляд скользит дальше. Тяжелая занавесть скрывает, скорее всего, окно. Дальше стол с кувшином и тазиком на нем, табурет. В каком-то ступере опуская глаза и вижу кровать, на которой лежу, коверном мраморном полу. Этот вполне мирный вид приносит успокоение, и я позволяю себе немного иронии. Нет, на это не похоже. Впрочем, и на рай тоже. Пробую пошевелить ногой, рукой. Все нормально. Все конечности слушаются меня без проблем. Осознав это, спуская ноги с кровати и аккуратно пройдясь по ковру, застывая перед задернутым окном. На миг сковывает оцепенение. Может, не стоит? Я могу видеть там то, что, может, мне совсем не понравится». Отбрасываю эту мысль и со злостью накидываюсь на себя. «Не будь идиотом. Что бы ты там ни увидел, лучше знать, чем прятать голову в песок». С решимостью обреченного протягиваю руку. И вот тут замираю по-настоящему. Казалось, что еще могло бы меня задачить? Но перед моими глазами совсем не моя рука. Это даже не рука взрослого человека. Скорее, ребенка. В каком-то ступоре пялись на свою ладонь, а сознание непроизвольно отмечает. Маленькие пухлые пальчики, розовая ладошка. Лет десять, не больше. Страшное предчувствие жахнуло в груди горячечным взрывом. Я заметался голосами в поисках зеркала. Не найдя, бросая занавесь, и почти бегом возвращаясь к столу, где стоит тазик с водой. Склоняясь над ровной, почти зеркальной поверхностью, и вижу отражение детского лица. Темные кучерявые волосы, Прямой нос, широкие скулы. Мать честная, да как же это? Тяжело дыша, всматриваясь в свое отражение, не могу свыкнуться с чудовищной реальностью. В памяти вновь проносится взрыв, боль, темнота. Собрав волю в кулак, пытаясь иронии вернуть себе способность мыслить. Если выбирать между взрослым трупом и живым ребенком, то выбор, пожалуй, сделан правильно. Несколько минут бездумно стою, склонившись над тазиком пока здравый смысл не начинает раскладывать все по полочкам. Хорошая новость в том, что я живой. Плохая, что в теле совершенно незнакомого мне ребенка. Я никогда не видел этого лица. Кто этот малец? И где я вообще? На этой мысли я, словно встряхнувшись, поднимаю голову и стремительно подскакиваю обратно к окну. Резко распахиваю тяжелую занавеску и жморюсь от ударившего прямо в глаза яркого солнца. Жар южного дня пыхнул мне в лицо, и, морщаясь от слепящего света, я смотрю на раскинувшийся внизу город. Прямо под окном зеленеет кроны пальм, а за ними тысячи и тысячи плоских белых крыш. Еще дальше, в раскаленном Марьеве, сияет лента реки, пилоны городских ворот и зикураты храмов на другом берегу. «Это что?» — ошарашенно спрашиваю сам себя. «Азия? Багдад? Дамаск?» Перечисляю города и понимаю, что это не так. Пара секунд, и до меня доходит главное несоответствие. Нет торчащих мусульманских минаретов и многоэтажных современных зданий. В голове мелькает четкая мысль. Хотя бы одну высотку или торговый центр я увидел бы с любого ракурса. В этот момент слышу шаги за спиной и, обернувшись, вижу входящую красивую тридцатилетнюю летнюю женщину с осунувшимся лицом и красными от слез глазами не успевая ничего сказать, как она бросается ко мне и, прижав к груди, начинает причитать. «Бедный, бедный мой мальчик! Какое горе! Какая беда обрушилась на нас!» Она до боли втиснула в себя мою голову. «Он умер! Твой великий отец покинул нас навсегда!» Первым желанием было вырваться из объятий и потребовать объяснений. Кто умер? Чей отец и при чем тут я? «Тысяча вопросов одолевает мой разум!» Но нехорошее предчувствие останавливает мое желание их задать. Слишком много вокруг необычного и странного. Такого, что не укладывается ни в одно объяснение. И в этой ситуации инстинкт самосохранения говорит мне «не торопись». За годы морской карьеры я бывал в разных стрессовых ситуациях, и главное правило, что я вынес из них, голосило. Не дергайся, и что бы ни случилось, излучай уверенность и спокойствие. Вот и сейчас, подавив себе протест и вопросы, я решаю сначала разобраться в том, что происходит, а потом уж... Едва принимая такое решение, как сразу же приходит осознание, что женщина говорит не на русском, не на английском, а я ее отлично понимаю. Даже более того, в моей голове есть четкое понимание, что она говорит на смеси греческого и персидского, и я знаю оба этих языка. Замерев, слушаю причитание женщины. «Кто теперь нас защитит?» Кто убережет моего мальчика, моего Геракла от этой стервы Роксаны?» Она вдруг отпустила меня и подняла голову. «Мемнон, нам надо бежать. Теперь, когда Александра больше нет, нас обязательно убьют. О нас некому позаботиться». Вслед за ней тоже поднимаю глаза и вижу стоящего над нами толстого, неусокого мужчину с выбритой головой и пухлыми губами. Он попытался был открыть рот, но женщина тут же перебила его. «Собирай вещи, мемнон!» «Мы уезжаем в Пергам!» После этого выкрика она, словно бы в раз обессилев, отпустила меня и отрешенно замолчала, а тот, кого назвала Мемноном, получил, наконец, возможность вставить слово. «Моя госпожа, начал он неуверенно. «Ты не можешь покинуть Вавилон без разрешения Пердики. К тому же у нас совсем нет денег. Ты такой внезапный отъезд все расценят как бегство. Пойдут нехорошие слухи». «Чего доброго тебя еще заподозрят?» «Ты что несешь?» Оттолкнув меня, женщина вскочила на ноги. «Я любила Александра! Всегда любила!» Не договорив, она вдруг безвольно опустилась на табурет и разрыдалась. Остолбенев от всего происходящего, я стою и смотрю на подрагивающие от рыданий женские плечи и пытаюсь осмыслить услышанное. «Александр? Пердика? Павелон?» В сознании настойчиво скачут эти три слова. О чем это они? Ощущение, будто они тоже недавно посмотрели фильм о воинах-диадохов. Мой оценочный взгляд в очередной раз проходится по лицам этих странных людей, и в очередной раз я не нахожу и тени наигранности. Даже более того, горе, изливаемое женщиной, абсолютно искреннее, а маленький толстый человечек буквально вибрирует переполняющим его страхом. Если это актеры убежденно говорю самому себе, то актеры первоклассные. Но кому придет в голову разыгрывать меня, Ты еще так затратно. Мысли мешаются в голове, а глаза вдруг упираются в мои собственные детские стопы. Тут на ум приходит только одно. Ты идиот? Какой розыгрыш? Ведь ты — это уже не ты, а какой-то малолетний пацан. Такой розыгрыш никому не по плечу, разве что Господу Богу. Как последняя возможность уцепиться хоть за что-то разумное, в голове вспыхивает спасительная мысль. А может, это все галлюцинация? Может, я без сознания, и все это лишь продукт моего разума? На всякий случай щипаю себя за ногу, искривившись от боли, бросая взгляд в окно на раскинувшийся там город. Может быть, действительно это все мираж? Может, это какая-то виртуальная картинка? Но нет, город выглядит вполне настоящим от веет очень даже реальным жаром, и память подсказывает, что плачущая женщина тоже обнимала меня вполне материалистично, к тому же толстяк слишком уж сильно воняет потом для призрака. Словно бы в подтверждение своей материалистичности тот начинает извиняюще бормотать. «Моя госпожа, я совсем не хотел тебя обидеть. Я только хотел сказать, что людские языки злы, а помыслы полны зависти. Стоит тебе уехать...» и твои враги мгновенно обратят это против тебя. По городу поползут слухи. Раз Барсина сбежала, значит, совесть ее нечиста. Барсина. Повторяю про себя последнее прозвучавшее имя. И память подсказывает единственного известного мне человека с таким именем. Персидская наложница Александра Македонского, родившая ему сына Геракла. И тут, как вспышка, в голове проносится совсем недавние воспоминание пошедшая женщина обнимает меня и яростно шепчет. «Кто теперь нас защитит? Кто убережет моего мальчика, моего Геракла от этой стервы Роксаны?» Почти обреченно шепчу про себя. «Это же меня! Это меня она назвала своим сыном Гераклом!» Еще невысказанное предположение так логично вяжется с тем, что я уже увидел и услышал, но принять такое невозможно. Во всяком случае, сразу. «Я все еще не могу поверить!» Принять то, что там за окном не 2024 а 323 год до нашей эры, это совсем нелегко. Еще труднее поверить в то, что я уже не старый многоопытный капитан дальнего плавания, а малолетний бастарт великого Александра. Нет, нет и нет, зажмурив глаза, мотаю головой и мысленно отказываюсь принять новую реальность. Этого не может быть. В это время, словно в противовес моим мыслям, звучит голос толстяка. Госпожа, все, кто скорбит о смерти Александра, сейчас рядом с его телом. Тебе и твоему сыну тоже следовало бы быть там. Твое отсутствие лишь развяжет злые языки. Открывая глаза, я вижу, как только что плачущая женщина вдруг резко поднялась и утерла поплывшую тушь. Протянув мне открытую ладонь, она произнесла уже твердым грудным голосом. «Керакл, дай мне руку. Мы идем прощаться с твоим отцом». То, что она назвала Гераклом именно меня, теперь же точно не вызывает никаких сомнений. Поэтому, не найдя лучшего решения, я подчиняюсь и просто подаю ей свою пухлую ладошку. В пустом коридоре гулко отпечатываются торопливые шаги. Я едва поспеваю за взрослыми, и женщина буквально тянет меня за собой. Слева си меня короткими ножками сопит лысый толстяк. Перед глазами проплывают украшенные фресками стены, мозаичные полы и резные мраморные колонны. Пытаясь оценить увиденное, я лихорадочно верчу головой. Надежда на то, что все это какой-то идиотский розыгрыш, до сих пор теплится в моем подсознании, и я тщетно стараюсь найти ей подтверждение. Как назло, все выглядит совершенно аутентично. Никакого новодела, современных материалов и даже намека на машинную работу». Впереди более ярким пятном высветился арочный проход, и мы притормаживаем перед ним. Женщина поправляет прическу, платье, а мужчина просто пытается отдышаться. Затем они вдвоем гордо вскидывают головы, надевают на лица скорбный вид, и мы заходим. Впереди огромный зал с циклопическими колоннами, и только где-то у дальней стены видны собравшиеся люди. На скидку их человек 50. На формате открывшегося пространства они кажутся крохотной кучкой, жмущейся в углу. Так, быстро прихожу к пониманию. Если все-таки поверить в реальность происходящего, то, скорее всего, это дворцовый храм, а там у алтаря ближний круг прощается с безвременно покинувшим этот мир Александром. Мы подходим все ближе, и лишь несколько человек и собравшихся, пырнувшись к нам, бредственно кивают. Толстяк шепотом отмечает каждый такой жест — и в его шевелении губ я разбираю. Птолемей, Эвмен — да. Мелиагр, Селевк, Оттал, Антигон — нет. С последним именем прослеживаю взгляд своего спутника и упираюсь суровое лицо с повязкой, закрывающей один глаз. В этот момент одноглазый повернулся в мою сторону, и его взгляд прошелся по мне, как по пустому месту. Нет, скорее он глянул на меня, как на муху, насекомое, которое он прихлопнет, не задумываясь. Стоит мне лишь задеть его слух своим писком. Теперь я смотрю на всех остальных собравшихся здесь мужчин, и у меня пропадает всякое сомнение в том, где я нахожусь. В глазах каждого из них я нахожу убедительное доказательство того, что передо мной не актеры, что все эти люди вообще не имеют ничего общего с 21 веком. Я даже не знаю, как это объяснить, но с первого взгляда видно, что это совсем другие люди, слепленные из совсем другого теста». В глубине их глаз я нахожу такое абсолютное равнодушие к чужой жизни, что аж дрожь пробирает. Нет, это не маньяки и не убийцы. Эти мужчины чтят закон, право и все такое прочее. Но любому из них расгореть череп или спороть живот другому человеку так же легко, как плюнуть. Это привычка убивать, это равнодушие к чужим страданиям, и смерти читается в каждом их взгляде, жести, повороте головы. Это настолько очевидно и убедительно, что мне становится не по себе. В этот миг я по-настоящему начинаю понимать своих спутников. это перепуганную женщину, этого задыхающегося от страха толстяка. Здесь, в этом страшном мире, куда я так неожиданно попал, жизнь человека не стоит и ломаного гроша. И понимание этого каждому из ныне живущих впитывается с молоком матери. Это понимание, как и одномоментное осознание того безумия, в которое я угодил, на миг вгоняет меня в ступор, но тут же отпускает. Многолетняя привычка не впадать в панику в сложных ситуациях берет свое. Как бы там ни было, решает для себя четко и бесповоротно. Каким бы безумием мне это ни казалось, но если существует хоть малейшая вероятность того, что я каким-то образом угодил в 323 год до нашей эры, то надо руководствоваться только этим резоном и никаким больше. Потому что если это действительно так, то любая ошибка, любое необдуманно сказанное слово может стоить мне жизни. Тут я не перебарщиваю, а рассуждаю согласно главному морскому правилу, который гласит, «Всегда считай себя ближе к опасности». А в том, что 323 год до нашей эры уже сам по себе несет угрозу и опасность, сомневаться не приходится. Достаточно лишь пройтись взглядом по жестким лицам людей, собравшихся в этом зале. Решив так, я тут же задаю себе краеугольный вопрос. «Что же мне тогда делать?» Прямого ответа у меня нет. Но зато в памяти всплывает недавно подчеркнутый факт. Внебрачный сын Александра от наложницы Барсина по имени Геракл был убит вместе с матерью лишь в 309 году до нашей эры. Значит, определяю для себя линию поведения. У меня в запасе есть еще 14 лет, и суетиться не стоит. Надо постараться не высовываться и вести себя так, как вел бы настоящий десятилетний ребенок. Тут я понимаю, что плохо представляю себе поведение ребенка. Мои собственные дети давно уже взрослые, да и были они детьми совсем другого времени. Как ведут себя нынешние дети? На этот вопрос, понятно, ответа у меня нет, но есть общее представление о том, что в этом времени думать о правах ребенка никому и в голову не приходило. Однозначно надо проявлять сдержанность и покорность, больше внимать и поменьше говорить. Тут я иронично улыбнулся. И, конечно же, слушаться любимую мамочку». В этот момент голос жреца возвысился от зунывного завывания почти до крика и оторвал меня от размышлений. Этот вопль вдруг акцентировал меня на том, что я слышу совсем не русскую речь и, как ни странно, все понимаю. «Еще бы они говорили на русском. Сдурел? Конечно, они говорят на греческом. Вернее, на македонском диалекте греческого. Подсказывает мне часть моего нового подсознания». И только сейчас я по-настоящему осознаю тот факт, что, понимая этот древний, давно умерший язык, как родной. Это удивительно, но я уже устал удивляться. В сравнении со всем остальным, эта способность как бы уже и не чудо вовсе, а так, вполне объяснимое явление. Просто часть памяти того десятилетнего мальчика, в которого я превратился, сохранилась в моем сознании. Подняв глаза, вижу, как четыре раба подняли лежащее на алтаре тело и опустили его в серебряную ванну. Отсюда мне не виден раствор, в который положили тело великого Александра. Но из просмотренной серии фильмов я знаю, что там мед. В меду, как считали древние, тело не разлагается, и его можно хранить достаточно долго. Почетный караул стал у тела царя, а присутствующие начали постепенно расходиться. Моя мать и Мемнон продолжают стоять, и я вместе с ними. Пользуясь моментом, прислушиваюсь и ловлю все долетающие до меня разговоры. Вот одноглазый антигон повернулся к кому-то из незнакомых мне людей, и я слышу его негромкий голос. Сегодня вечером Пердика собирает всех на совет. Ответ его собеседника я не успеваю разобрать, потому что в этот момент тот, кого Мемнон назвал Эвменом, остановился рядом с моей матерью. «Смерть царя — большая беда для всех нас, но твое горе, Барсина, безмерно. Я приношу тебе свои соболезнования, и знай, Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь и сочувствие.